никто сами видите, люди непростые. Буржуины, буржуинычи, или, выражаясь интеллигентно, бизнес-элита. Принято решение вести розыск, как говорится, без участия общественности. А то начнется красно-коричневая угроза, трали-вали, политика. Ладно, не мое дело. Я сыскарь. Носом в землю уткнусь и нюхаю, есть след или нету. Короче, создана объединенная оперативно-следственная группа. Называется «Дело неуловимых мстителей». Это я придумал. — похвастался капитан. Но Николас юмора не оценил, потому что вырос на иных меридианах и с советской приключенческой киноклассикой знаком не был. «Неуловимых?» — повторил он упавшим голосом. «И что, никак невозможно поймать? Но за что мне-то Я ведь никому ничего дурного не сделал». «Какой-то театр абсурда». «Что театр — это точно», — согласился Волков. «Вернее, цирк. Тут заколдованный круг получается». «Вроде бы мстители эти сами подставляются, перед тем, как накрячить очередного буржуя. Приговор высылают. Ставь засаду и бери их голыми руками, так?» «Так», — немного воспрял духом Фандорин. «А вот шиш, из-за того, что звону в прессе нет, мы узнаем про новые приключения неуловимых, когда на лицо имеется трупак, мелко фасованный и в очень удобной упаковке. Приговоренные люди серьезные, таких на фу, -фу не возьмешь». Они привыкли, что обстоятельные пацаны грохают без предупреждения, а тут какая-то лохамудия, Гад и обманщик приговаривается. Зальцман выкинул приговор в корзинку. Я вам говорил. Хорошо в пятницу вечером уборщица не успела прибраться. У Зитькова бумажка эта неделю валялась, если не больше. Жене показывал, говорил, гляди, сколько чокнутых на свете развелось. Хотел выбросить, да супруга не дала. Себе оставила. «Подружек веселить?» Повеселились. Ни мужа, ни дочки, ни мерса за сто штук баксов, ни, между прочим, шофера, с которым, как установило расследование, мадам Зиткова состояла в сексуально-половых отношениях. Волков коротко хохотнул. «В обоих случаях бумажки с приговором попали в руки следствия случайно. Запросто, может быть, что и у других наших висяков, по богатым, которые больше не плачут, тоже отсюда ноги растут». И веселый капитан неожиданно пропел. Мертвые с косами вдоль дорог стоят. Дело рук красных, где валят. Но при чем здесь я? Как видите, я не миллионер. Никого не эксплуатирую. У меня в фирме всего один сотрудник. Что за фирма? Прищурился опер уполномоченный. На чем бабки стругаете? Чуть смущаясь, Николас объяснил про свой уникальный бизнес. Что люди сплошь и рядом попадают В трудной или нестандартной ситуации рады бы получить квалифицированный совет, да часто не А между тем нет ничего ценнее вовремя данного правильного совета. Объяснял ее же с под пристальным взглядом детектива и сам чувствовал, как глупо все это звучит. «Ясно», — сказал капитан, когда Ника умолк. «Правду говорить не хотите?» Нехорошо, Николай Александрович?» «Вроде договаривались по-честному». «Послушайте», — Николас встрепенулся, — Кажется, мозг начинал оттаивать от первоначального шока, и возникла первая гипотеза, пускай нелепые. Если это какие-нибудь осколки коммунистического режима? Может, они обиделись на название моей фирмы? Усмотрели в нем издевательство над, ну, не знаю, идеалами октября? Наверное, можно установить, кто был этот человек, который бросился, то есть, ну, которого сбросили с крыши. Если бы, вздохнул Волков. У парашютиста нашего ни особых примет, ни документов, ни мобилы. Отпечатки пальцев взяли, сдадим в лабораторию. Бумажки оформлять целый геморрой, а проку не будет. Татухи нет, значит не сидел. И так видно, что не уголовный. Да, по типу он скорее похож на советского номенклатурщика невысокого ранга. Но кто мог его убить и почему? Милиционер встал, спрятал последнюю фотографию в папку, вжикнул молнией. Наверное, свои. А почему? И на двух океанов Спросите, чего полегче Может, предал интересы пролетариата Кто их, уродов, скособоченных разберет Однако уроды не уроды, а свое дело знают И тут вырисовывается загадочка поинтереснее Он придвинулся к Николасу вплотную И посмотрел прямо в глаза Для чего капитану пришлось подняться на цыпочки Что же у них с вами-то, гражданин Фандорин? Облом вышел Исполнитель мертв, а вы живы Зря вы со мной Иваньку валяете, я и богу зря. Как бы вас самого в удобной упаковке не распасовали. Нет что, я переживу. Ваша проблема.